Глава шестая. Мы пошли в зал, взяли себе по чашке кофе и сели за столик подальше от барной стойки. Она тихонько рассказывала мне небольшие подробности своего романа с главбухом. Ну, насколько я поняла из ее сбивчего речи, на самом деле там никакого романа не было. Николай Иванович изредка заходил к ней почаевничать, чтобы не скучать в одиночестве, С кем попало, он бы чей не распевал, но главный экономист – вполне подходящая компания для главного бухгалтера. Тем более и по работе они связаны, и теснее некуда. А эта милая, одинокая женщина нафантазировала себе большую любовь на ровном месте. Чтобы окончательно ее успокоить, я сказала, «Перестаньте себя корить. Ведь если бы я не рассказала вам о той девице, ничего бы и не произошло». Да, то есть, ну, на самом деле можно считать, что Николай Иванович погиб по моей вине. Вот бы он удивился, если бы узнал. Но он не узнает. И никто другой узнать не должен. Это только наша с вами тайна. И мы должны похоронить ее в своих сердцах. Связав ее общей страшной тайной, я немного успокоилась. Она ведь разумная женщина. Скоро угомонится и поймет, что незачем ей делать ненужное признание. Мы посидели в кафе до тех пор, пока ее лицо и нервы не пришли в порядок окончательно. И только тогда пошли в офис. В офисе я пробыла недолго. Соболева там не было, а немногочисленные сотрудники, что попались мне на глаза, ходили с потерянным видом. Настроение у людей было тревожное. Сделав для проформы кое-какие замеры, я поспешила убраться во свояси Вадик же велел там не отсвечивать. Да мне и самой не очень-то хотелось. По дороге домой я заехала за продуктами в супермаркет. На кассе опять сидела Ирка Рыкина и опять меня не узнала. Да, ну и к лучшему. Соболев не звонил и не появлялся. Я не знала, чем он занят, и мне это не нравилось. Но трогать его сейчас в себе дороже. Промаявшись целый день в неведении, я к вечеру рискнула его набрать. «Чем занимаешься?» — в чужом компьютере шарю. «Ты что, хакер?» «А ты звонишь по делу или поболтать?» — переключил он разговор приходи ко мне чай пить. Я пирожное купила и сыр швейцарский». Помолчав, он буркнул. «Сейчас приду. У тебя, как всегда, открыто?» «Как всегда». Дав отбой, я понеслась на кухню. Сооружать бутерброды и красиво укладывать их на расписную тарелку. Конечно, одним сыром не обошлось. В ход пошли также оливки, колбаса, майонез, листья салата – Не знаю, как Соболев, а я серьезно проголодалась. Надеюсь, он тоже. Через пять минут мы сидели за столом. Он молча номинал бутерброды. Я тоже. Решила не надоедать ему разговорами, пока не насытится. Из голодного мужчины собеседник дышный. Когда перешли к пирожным, я спросила. Так ты что, правда хакер? Зачем шуровал в чужом компьютере? компьютере сам сказал. «А, у нас ЧП. Скоропостижно скончался главбух. Я на это никак не отреагировала. Я же не знала, рассказала ему Вероника о том, что виделась со мной или нет. Просто осторожно спросила, а при чем здесь чужой компьютер? Это его компьютер. Тебе разрешили его забрать? А кто мне должен был разрешать? «Полиция? Разве нет?» Он удивился. «Катя, при чем здесь полиция? Смерть не криминальная. Человек умер от сердечного приступа. И ты сразу полез в его компьютер? Или не ты, кто там перехватил бразды управления бухгалтерией?» «Я говорю не о рабочем компе, а о домашнем ноутбуке. Мы сегодня пошли к нему на квартиру осмотреться, вещи взять для похорон. Он один жил, и я прихватил его ноут с собой. Сам не знаю, зачем. Ха -ха. Вот и врешь, милый. Прекрасно знаешь. Знал, что главбух за тобой хвосты подчищает, поэтому нельзя было допустить, чтобы этот ноутбук попал в чужие руки». Но вслух я этого, конечно, не сказала. Вслух я спросила беспечно: Ну, нашел там что-то интересное? М -м -м, нашел. Очень интересное. Я улыбнулась. Хм, неужто такой почтенный человек хранил там порнуху? Хуже, Катя. Человек этот оказался не таким уж почтенным. Он был двойным агентом. Я ему доверял... Как себе? А он, подлец, работал на врагов. Ой, как-то ты нехорошо говоришь о новоприставленном. Он другого не заслуживает. Сливал им всю информацию, получал за это деньги немалые. Да еще и меня, оказывается, обворовывал самым бессовестным образом. М -м а как, как ты это узнал? Ты умеешь взламывать пароли? А не было никаких паролей. Все файлы открываются просто. «Ха! Не может быть!» – не поверила я. «Если он вел двойную игру, так должен был на семь замков запирать такие сведения». А он не боялся никого. Говорю же, один жил. Квартира на сигнализации. Никто его ни в чем не подозревал. Никогда в жизни. Он еще на отца моего работал, так что мне достался по наследству. Я бы в жизни не подумал, что Николай Иванович способен на такую низость. Даже и теперь не верится. А может, кто-то хочет его подставить? Осторожно предположила я. Зачем? Кому может понадобиться подставлять умершего человека? Я пожала плечами. Твои люди, ты разбирайся. Что, много наворовал? Соболев потёр лицо руками. Я ещё не до конца посмотрел. Но и то, что уже нарыл, повергло меня в шок. Николай Иванович говорил, что хочет купить домик у моря. Ну, средиземного, конечно. Но того, что я уже отследил, хватит на три роскошные виллы. И это я ещё не все документы перелистал. А на кого он работал, ты понял? Догадываюсь. У меня, конечно, немало врагов и завистников. В бизнесе всегда так бывает. Но чтобы перекупить главбуха, человека, который, можно сказать, 30 лет назад держал меня маленького на коленях, который верой и правдой так долго служил нашей семье, то есть я думал, что верой и правдой, В конец расстроившись, он прикрыл глаза рукой, переваривая эту мысль. Да уж, не позавидуешь парню. Я предложила накопать валерьянке. У меня есть, я купила сегодня, как знала. Он скривился. Еще чего, лучше бы коньяка. Ты же знаешь, спиртного в доме не держу. Тогда еще чаю завари. Я поплелась заваривать чай, страшно завидуя Веронике Анатольевне. Как здорово она провернула трюк с сердечными каплями. У меня не получилось. То есть валерианкой, конечно, отравить невозможно, но если бы у меня даже были такие же сильные капли, как у нее, мне бы все равно не удалось. Прихлебывая чай, Соболев продолжал сетовать. Как подумаю, сколько моих денег осело на его счетах? Он был одиноким человеком, доследников нет. Так и сгинут эти деньги в банках невостребованные. И сделать ничего нельзя. Я удивилась. Почему же нельзя? Не знаю насчет швейцарских банков, но в наших охрана так себе. Каждый день по телеку показывают, что хакнули очередной банк. Так найми смышленного паренька. Он быстренько переведет деньги со счету Николая Ивановича на твои. Ну, как бы от имени самого Николая Ивановича. Пока неизвестно о смерти клиента, сделать это будет достаточно просто. А если на его счетах ничего не останется, то и о смерти его банку сообщать не обязательно. Тем более, это сам сказал, наследников у него нет. Так что вообще никто не обеспокоится. Он нахмурился, посмотрел на меня недоверчиво и спросил. Тебе никто не говорил, что ты... «Гений!» Бывает, говорят, пожалуй, плечами как можно изящнее. Но этот изящный жест оценить было некому, потому что Игорь уже умчался к себе. Пока Соболев был занят похоронами и перекачиванием украденных у него денег, меня он не беспокоил. А я всерьез увлеклась оформлением его офиса. Чертила и рисовала, как будто не было в мире ничего интереснее. Иногда, правда, выходила прогуляться. Даже прошла как-то мимо своей бывшей школы, но внутрь не зашла. Меня там никто не узнает и не вспомнит. К тому же сейчас каникулы, школа пустует. Не буду же я бродить по пустым коридорам, как привидение. Но мне хватило эмоций и так. Долго стояла, смотрела на здание, вспоминала то время, Когда была нормальным домашним ребенком, родители были живы, и дальнейшая жизнь рисовалась мне радужными красками. Слава Богу, Вадик меня не торопил. Понимал, что Соболев и так выбит из колеи, это уже хорошо. И меня уговаривал пока что не попадаться ему на глаза. И особо не усердствовать в своих изысканиях, чтобы не навлечь на себя подозрения. Кстати, совсем без подозрений не обошлось. В редкие мои визиты на меня как-то нехорошо посматривал начальник охраны. Звали его Константин Андреевич. Был он уже молодым человеком, полковником полиции в отставке, как сказала мне моя невольная подруга Вероника Анатольевна. В очередной мой визит на фирму он пригласил меня в свой кабинет для конфиденциального разговора. Причем начал с места в карьер. Екатерина, можно просто Катя. Хорошо, но не в этом дело. А в чем? А в том, что я хочу вас спросить, что вы здесь забыли? Прямо линейный дяденька, ничего не скажешь. А впрочем, так даже лучше. Я удивленно приподняла брови. Что значит «забыла»? «Господин Соболев сделал заказ на оформление офиса. По-вашему, следовало отказать ему? Ну, это моя работа». «Никто вам никаких заказов не делал. Я проверял. Ваша работа никем не оформлена». Хм, даже так? Он и отчетность проверил. Серьезно, дядечка». Я улыбнулась. «А вы что, налоговая?» Иначе, с чего вам такими документами интересоваться? Или просто вы та самая любопытная Варвара, которая, как известно, ну, так я вас успокою. Я еще не приняла окончательного решения, берусь ли я за эту работу. Ну, если решу, что берусь, тогда и оформим договор как следует. А сейчас я просто присматриваюсь, изучаю состояние здания, оцениваю фронт работ, делаю первые прикидки а «Что вас беспокоит?» «Обеспокоит меня, милая барышня, то, что с вашим появлением стали происходить неприятные вещи». «Ха, ну еще бы! Для того я и приехала. Только вот не думала, что мое появление так быстро свяжется с неприятными вещами. На это мы с Вадиком не закладывались. Я приняла вид оскорбленной добродетели». «О каких вещах вы говорите и как это может быть связано со мной?» Константин Андреевич почесал карандашом за ухом и сказал, пристально глядя мне в глаза, «При первом вашем появлении погиб охранник. После второго умер главный бухгалтер. А вот как это связано с вами, пока не знаю. Но узнаю, обязательно». Я покивала с самым серьезным видом. Бог в помощь. Ищите и обрящите. Да, я слышала об этих неприятных случаях. Но при чем здесь я? Какое мне дело до ваших сотрудников? Мне нет дела до людей. Моя забота – стены, балки, перекрытия, напольное покрытие, покраска-побелка. И еще мне надо придумать концепт. Потому что... Шеф ваш, сам не знает, чего хочет. Задачу мне поставил прямо-таки сказочную. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». А моя задача – догадаться, что именно это должно быть и как оно должно выглядеть. Может, вы мне поможете? Что вы можете сказать о вкусах вашего шефа? Что ему больше по душе – хай-тек или классика? Постмодернизм или неоренессанс? Константин Андреевич, который во время моего монолога крутил в руках карандаш, снова почесал им за ухом и, глядя на меня в прищур, протянул. «Ха! А вы не так просты!» «Умело увели разговор в нужное вам русло!» «И в чем проблема, пожалуй, плечами?» «Вы говорите о том, что интересно вам, а я о том, что интересно мне!» «Ладно, можете идти». Только постарайтесь, чтобы после ваших визитов никто больше не умирал. Даже случайно. Все, свободно. пропуск на выход попишите, гражданин начальник? Или все-таки задержите до выяснения? Юмор он не оценил. Только зло цыкнул и сделал движение ладонью. Выметайся, дескать. Я послушно вымелась. Причем не только из его кабинета, но и вообще из здания. Мне надо было подумать. Отойдя подальше, набрала Вадика и пересказала разговор, чем сильно испортила ему настроение. Вот гад! Еще пинкертона этого не хватало. Ты-то как держалась? Как партизан на допросе. Не проговорилась. Не волнуйся, он вряд ли подозревает меня всерьез. Припугнул просто так, для острастки. И чтобы преданность свою показать начальству. Ты уж поосторожнее там впредь. Не высовывайся без надобности. Ты же помнишь, что на кону стоит? Хм. Как не помнить? Иначе зачем бы мне соваться в тыл врага? Поболтавшись какое-то время по городу, я вернулась домой. Сидела на террасе, пила чай, думала. Тут как раз позвонил Соболев. Какие планы на вечер? Хм. Вообще никаких. «Чудесно! Я заеду за тобой часов в семь. Где-нибудь поужинаем». На секунду замявшись, я сказала, «Давай не где-нибудь, а у меня дома». «А что так?» «Не хочу с тобой отсвечивать в людных местах. Пойдут сплетни, разговоры всякие. Зачем это мне?» «Да и тебе тоже». Теперь уже он замялся, но потом согласился. «Может, и права». Только почему мы все время у тебя собираемся? Давай сегодня у меня для разнообразия. Нет, Игорь, не могу у тебя. Воспоминания тягостные, сам понимаешь. Не хочу. Лучше ты приходи ко мне. Заодно посмотришь эскизы. Что приготовить? Да ничего не надо. Я привезу что-нибудь из ресторана. Ты какую кухню предпочитаешь? Итальянскую? Французскую? Японскую? Ну, «Если честно, то русскую. А вообще-то мне все равно, лишь бы пища была съедобная. Мы Дедумовские в плане еды неразбалованные. Что привезет, что и хорошо будет». М -м -м, «Договорились». «Так, вопрос с ужином решен, а главное будет возможность пообщаться вдали от посторонних глаз и ушей. Я снова засела за эскизы, потому что за работой мне лучше всего думается». Мысли упорядочиваются. Вечером ввалился Игорь с обещанным ужином. Вот здесь русская кухня, как ты и просила. Осетровая уха, рыбная растягая. Еще у них были самолепные пельмени, вареники с картошкой. Ну, на всякий случай взял и то, и то. Я же не знаю, что ты больше любишь. Ах, какой внимательный и заботливый. Прямо плакать хочется благодарными слезами. Я улыбнулась. «Говорю же, я неприхотливая. Мне все, все равно. Меня бы и каша обычная устроила. Но за уху с растягаями отдельное спасибо. Я оценила, Соболев. Он обрадовался, подобрел. После ужина я заварила чай, достала из шкафа варенье. Ну, конечно, не домашнее, покупное. Но мне показалось, что варенье сейчас было более уместно, чем конфеты в коробке». После русского ужина, русское чаепитие с вареньем, за чаем мы разговорились. Игорь удивленно, однако с изрядной долей сарказма, сказал, «Ха, совместные домашние трапезы уже стали у нас доброй традицией, надо же! Эх, Катюшка, все мы с тобой, словно супруги с многолетним стажем, как будто так и надо». «А что такого? Мы с тобой как-то неожиданно стали друзьями, а друзья часто ужинают или обедают вместе». Но у Соболева было не так-то легко сбить с мысли. «Знаешь, что я думаю? Если бы ты все время обреталась где-то поблизости, не исключен вариант, что я бы на тебе женился еще лет десять назад». «Вау! С какой такой радости!» «Ну, там, любовь, морковь, всякое такое». «Ха, нет, вы только посмотрите на этого негодника. Искалечил мне жизнь, а теперь про любовь морковь рассказывает». «Ну, погоди у меня». Я качнула головой. «Нет, такой вариант полностью исключен». «А почему, интересно?» М -м, «Потому что у нас с тобой любовь обоюдная и глубокая. Ты для меня исчадие ада, виновник всех моих бед». Я для тебя — вечное напоминание о твоей непорядочности. Он посмурнел, опустил глаза и пробормотал себе в чашку. Я же говорю, если бы обстоятельства сложились иначе. Как иначе? Если бы твоя мать не убила мою, и мы бы так и продолжали всей семьей на вас батрачить, ты бы вдруг решил жениться на замухрышке из-за печка? Ха, и с этим предложением не ко мне, С этой идеей тебе лучше обратиться на какую-нибудь мексиканскую киностудию. Там такие сериалы снимают без остановки. И им всегда нужны свежие идеи. Хотя твоя идея свежестью не потрясает. У него настроение упало окончательно. Я решила сменить тему. Игорь, я поговорить с тобой хотела по делу. Он поднял на меня взгляд из вечного страдальца и скривился так, будто у него заболели все зубы разом. А опять про эскизы? Кать, ну не понимаю я ничего в этих делах. Делай то, что сама считаешь нужным. Я заранее на все согласен. Нет, я не об этом. Сегодня я говорила с твоим начальником охраны, отставным полканом. Вернее, это он со мной говорил. И не говорил даже, а прямо-таки наезжал. А я отбивалась. Это ты его на меня натравил?»